Под ярким утренним солнцем бухта Альхисиреса похожа на синий полумесяц с серой охряной каймой. Слева Африка, четко очерченная, несмотря на расстояние. Ветра нет, и корабли, бросившие якорь в северной части, развернуты в разных направлениях, от всего веет миром и абсолютным покоем. Внизу, под террасой и королевским бастионом, располагается порт. Три ремонтных дока – пакгаузы, подъемные краны и эллинги. Оттуда доносятся далекие звуки, вой сирены, удары молотков по металлу, хриплые крики чаек, планирующих туда-сюда между пиньоном и кораблями. Пришвартованные к молам и центральным буям виднеются около дюжины кораблей, больших и малых, выкрашенных в серый цвет британских военно-морских сил. «Обрати внимание на детали», — сказал он, — Елена вспоминает, как он спокойно объяснял ей задачу. Легкий итальянский акцент и улыбка, которая смягчала или пыталась смягчить серьезность его слов. «Если не можешь или не хочешь фотографировать, просто подтверди точное расположение больших судов, постарайся вспомнить, где они стояли раньше. Это очень важно, когда перемещаешься ночью в глубине моря, в темноте, по илистому дну, без малейшей возможности сориентироваться». И нельзя подняться на поверхность, чтобы оценить ситуацию. 100 метров отклонения и вместо успеха провал. Речь идет о жизни или смерти моих товарищей, да и о моей тоже. Так что внимание к деталям. Убедившись, что Гобович ее не видит и что в окнах соседних домов никого нет, Елена оставляет недокуренную сигарету на парапете, открывает крышку кодека, смотрит в объектив и делает четыре панорамных снимка – справа налево, захватив акваторию порта от Северного Мола до трех кораблей на ремонте. Она кладет камеру в сумку, снова берет сигарету и пытается сравнить то, что видит сейчас. Стоянки больших кораблей с теми, что были в последний раз. В целом вроде бы все так же, только один наверняка крейсер поменял стоянку и пришвартован теперь к одному из центральных буёв напротив мокрого дока, Трансатлантический лайнер, ныне военно-транспортное судно, по-прежнему стоит у оконечности Южного Мола, которое называют Адмиралтейством. В магазине габович по-прежнему не обращает на Елену внимания, она перематывает пленку, вынимает кассету и кладет в карман плаща, перекинутого через спинку стула, потом вставляет новую кассету и старается успокоиться, уперев локти в стол, глубоко и ровно дыша, пока сердцебиение постепенно не выравнивается. На этот раз, решает Елена, не стоит зашивать пленку в дно сумки, не успеет избавиться от нее, если возникнут проблемы. Затем она дописывает брошенную на середине карточку четыре тома энциклопедии науки и техники Хатчинсона, берет сумку и плащ и встает из-за стола. «На сегодня я вас оставлю», — говорит она габовичу Тот смотрит удивленно, Елена не пробыла в магазине и часа. «Так скоро?» «У меня дела», — улыбается она, — «боюсь не успеть». «Да, да, конечно. Еще придешь. Когда смогу, люблю сюда приходить». «Я так благодарен, что ты тратишь на меня время. Ты ангел, посланный Богом. Такая радость видеть тебя снова. Передайте Саре от меня привет. В следующий раз обязательно к ней поднимусь». «Непременно. И будь осторожна там, на улице, да?» «Времена сейчас непростые». «Конечно, я осторожна». Елена спускается по лестнице и выходит на улицу, где белые фасады домов отражают яркий солнечный свет. Она делает вид, что опять закуривает сигарету, а между тем украткой смотрит по сторонам, но не замечает ничего подозрительного. Потом, крепко зажав в кармане плаща фотопленку, пересекает Line Wall Road, направляясь к телефонной будке, входит, закрывает дверь, снимает трубку, вставляет монету и набирает... «Международный код». Отвечает женский голос, и Елена просит соединить ее с абонентом по ту сторону границы, называя номер, выученный наизусть. После короткого ожидания мужской голос отвечает по-испански. «Говорите». «Это Мария». Короткое замешательство. «А, Мария, слушаю тебя. Все двоюродные сестры, кроме одной, по-прежнему гостят в доме у папы. Ты уверена?» «Кажется, да». «Очень хорошо. передаем привет». У меня открытка для семьи, опущу в почтовый ящик примерно через час. Связь прерывается, Елена с минуту стоит неподвижно, прислонившись к стеклянной стене кабины. Пытаясь привести мысли в порядок, она просчитывает дальнейшие шаги. Потом смотрит на часы, толкает дверь кабины и шагает по улице, доходит до Мейн-стрит и направляется к отелю «Бристоль», где спокойно проходит мимо солдата на входе, Она идет в бар, где на нее с интересом поглядывают несколько офицеров Королевского военно-морского флота. Она занимает место за столиком, откуда просматривается вестибюль, заказывает чашку чая и ждет 15 минут, листая книгу, но прочесть хотя бы страницу мешает нервное напряжение. Она не видит, чтобы за это время входил кто-нибудь подозрительный. Наконец она расплачивается, встает и выходит на улицу, добирается до стоянки такси на площади напротив католического собора садится в машину. «Границы, пожалуйста!» Водитель щелкает рычажком счетчика, и машина трогается с места. Перед аэропортом они натыкаются на заграждение и двух солдат, перекрывающих проезд. готовятся к взлету большой двухмоторный самолет. Пока они ждут, у Елены есть время подумать о рисках и возможностях, об удаче и невезении. И тут она видит, что совсем рядом останавливается мотоциклист за рулем крепкий мужчина в пиджаке и без галстука, в твидовом кепе и мотоциклетных очках, который неотрывно смотрит вперед, не поворачивая головы. Она незаметно подвигается на сидении так, чтобы видеть улицу в зеркало заднего вида. За ними никого нет, хотя... Какой-то автомобиль медленно приближается и притормаживает метрах в двадцать от такси. Как только самолет взлетает и заграждение убирают, таксист пересекает площадку и катит к пограничному пункту. Елена уже в панике. Страх накатывает волнами, мешая думать. Отчаянным усилием, взяв себя в руки, она все-таки пытается размышлять. Сейчас она не видит ни мотоциклиста, ни другую машину, Они остались позади, но обернуться и посмотреть она не решается. Мысли путаются, но одно соображение преобладает над всеми, ей грозит беда, и вдруг она замечает, что судорожно сжимает кассету с пленкой в правом кармане плаща так сильно, что ладони кассета мокрые от пота, а рука напряжена, словно заевшее зубчатое сцепление, и болит до самого плеча. «Думай!» — в тоске приказывает она себе – «Думай, Елена, думай, думай! Может, у тебя разыгралось воображение, но, может, и нет. Соображай быстрее, что делаешь и что будешь делать, и не проколись, потому что выхода, пожалуй, нет». С этой мыслью она наблюдает, как мотоцикл обгоняет такси справа и останавливается в конце улицы рядом с будкой таможни. Чувствуя, что теряет контроль над собой, Елена осматривает сиденье машины, Затылок водителя, его безразличные ко всему глаза в зеркале заднего вида. Рука, сжимающая пленку, дрожит. Ну и дуры же я, заключает Елена. Если ее найдут у меня в кармане, я пропала. Меня ждет виселица во дворе мавританского замка. Из последних сил, пытаясь сохранять спокойствие, она поспешно оглядывает дверцу машины. На дверце сеточка для мелочей, но это не вариант. Тут все на виду. Резиновый коврик под ногами тоже не годится, а выбрасывать пленку в окошко значит подставиться, если другая машина едет следом. Что до кожаных сидений, они так плотно пригнаны друг к другу, что нет ни малейшей щели. В отчаянии левой рукой Елена ощупывает щель между сиденьем и спинкой. Если сильно нажать на стык, можно просунуть пальцы в щель. Времени больше нет». Елена достает из кармана кассету и запихивает ее в эту щель, заталкивает поглубже, чтобы вообще не было видно. Такси останавливается, Елена расплачивается с водителем, выходит из машины и направляется к пропускному пункту таможни, стараясь ступать твердо, хотя ноги ее почти не держат. Надеюсь, нервно думает она, я не грохнусь в обморок, как последняя дура». Кровь в висках стучит так сильно, что, кажется, слышно всем, и вооруженным охранникам, и полицейским, которые стоят у решетки. Чтобы перевести духа и потянуть время, Елена останавливается и делает вид, будто ищет в сумке пропуск, а потом снова идет вперед, у нее так пересохло во рту, что от языка, наверное, можно зажечь спинку. К границу переходят еще несколько человек, никто не обращает внимания, Мотоциклист что-то говорит полицейским, те смотрят на Елену, и ее опасения превращаются в уверенность. Совершенно ясно, что они ждут ее, а пути к отступлению нет, назад не вернешься. По ту сторону в десяти шагах от решетки, которая так близко и так далеко, стоят испанские гвардейцы, но даже если закричать на помощь, они ее не спасут, она на территории Британии... Секунду она прикидывает, нельзя ли броситься бегом и скрыться под их защитой. Но тут же понимает, что перескочить границу не сможет, и что хуже всего потеряет возможность прикинуться ни в чем не виноватой. Она затаивает дыхание и идет вперед, уже ничего не изменить. Шаг, другой, третий. И когда она уже у самой решетки, рядом с таможенниками, За спиной раздается автомобильный гудок, хлопают дверцы машины и шуршат шаги по гравию. Мужской голос, спокойный и вежливый, обращается к ней по-испански. «Сеньора, будьте добры, пройдемте с нами. Простая формальность». Любой женщине в участке становится не по себе, думает Гарри Кампелло. Наглядевшись на задержанных и будучи полицейским до мозга костей, он старается поступать так, чтобы им было максимально неудобно. Должность делает его жестоким, однако остаются отголоски и атовизмы, которые мешают эффективному проведению операций. Может, виновато католическое, как у него, воспитание, все эти дурные привычки, семейные и общественные, кто его знает. Так или иначе, нелегко отделаться от них и сконцентрироваться на практической сути вещей, на подозрении в сообщничестве с врагом и саботаже. Если его доказать, оно становится главным преступлением военного времени и предполагает приговор, виселицу и отправку к ангелам на небеса. Проблема в том, что нет неоспоримых улик, и начальник Гибралтарского отдела службы безопасности это прекрасно знает. Есть только предположения, кое-какие признаки, но до сих пор ничего конкретного, а ведь так хочется. В другое время... Он бы сохранял терпение, сплетая сети источных данных и неопровержимых доказательств. Но сейчас времена стремительные, и один день, а то и несколько часов могут оказаться решающими. Одна ошибка или недосмотр могут нанести огромный вред или стоить кому-то жизни. И Гарри Кампелло, как никто другой, настроен действовать на опережение. Выявлять угрозы и нейтрализовать. «Что она делает?» — спрашивает он у Ассана Писсаро. «Ничего, комиссар. Сидит, не шевелясь, и смотрит в стену». «Спокойная?» «На вид, да. Протестовала немного в начале когда мы ее задерживали. Сейчас устала и молчит. Мы отобрали у нее сигареты и не даем воды. А Бейтман и Гамбаро, как вы приказали, периодически входят к ней, угрожают, грубо оскорбляют и уходят». «Вы не хотите, чтобы они немного потрепали?» «И в мыслях нет». Помощник почесывает шрам на брови над выбитым глазом. «На этот раз, ростбив, я вижу, мало прожарен комиссар. Если бы вы позволили, ни одного волоса с ее головы, чтобы не упало, прерывает его компелла. Я достаточно ясно выразился. Бейтман — животное. Нельзя, чтобы эти двое пускали кулаки в ход без разбору». Но если она... В том-то и проблема, парень. У нас на нее ничего нет, ничего, чтобы применять к ней усиленные меры. Только подозрения и один телефонный звонок в ла по номеру, который нам не удалось определить. Она говорила о чем-то отце и двоюродных сестрах, надо ж такое представить. И почтовые открытки, открытке, которую бросят в ящик, Кампелло бессильно разводит руками. «А есть еще что-нибудь на неё? «Нет», — подтверждает Ассан, То — «то-то и дело. У нее был фотоаппарат с неиспользованной пленкой и никакой другой кассеты. Такси обыскали?» «Там ничего нет, и таксист говорит, что ничего подозрительного не заметил». «Продолжайте искать, как угодно, но ищите». «Понятно», — Кампелло встает и идет к окну. Военный конвой проезжает мимо Трафальгарского кладбища и поднимается по склону пиньона. Чайка садится на карниз и с любопытством смотрит на комиссара. Тот стучит ногтем по стеклу перед ее клювом, и птица улетает. «У нас только и есть, что один дым и ничего больше. Ясно тебе?» «Подозрение и дым, нюх, мне подсказывает, что Елена Арбуес не так уж невинна, как хочет показать, но это всего лишь нюх. Мы не можем применять к ней силу только потому, что кто-то что-то унюхал». Либо мы что-то вытащим из нее по-хорошему, ну или притворимся, что по-хорошему, либо придется ее отпустить. Без доказательств дело не сделаешь, а часы-то тикают. Он горько вздыхает и сверяется с часами. Приходится признать, что все слишком затянулось. А он сидит тут, отпугивает чаек, в нем уже закипает гнев. Я сам с ней поговорю. Если ее можно уломать, то у нас уже все получится». Если же она не слабого характера, мы возьмем, да и забудем про все это. Он ненадолго задумался. Через пару минут принеси-ка чашку какао или кофе, что-нибудь попить. Для вас? Для нее. И скажи гамбара и Бейтману, чтобы оставили ее в покое и не упирались рогом, а то испортят мне всю охоту. Как прикажете. Кампелло приближается к столу, берет лист бумаги и карандаш, пишет имя и адрес. «Возьми». Он протягивает листок помощнику. «Потом сходишь по этому адресу, спросишь вот этого человека и скажешь ему, чтобы связался со мной как можно скорее, это очень важно. По телефону не звони, ясно? Только лично». «Понимаю, комиссар. Ладно, давай, шевели задницей». С этими словами Кампелло выходит из кабинета, спускается в подвал и направляется в допросную. Гамбаро и Бейтман сидят в коридоре, закатав рукава рубашки, Попивают пиво из маленьких бутылочек и слушают новости по Би-Би-Си. Кампелло делает им знак оставаться на месте и входит. Женщина сидит за столом, под голой лампочкой, свисающей с потолка. Плащ накинут на плечи, наручников нет. Комиссар садится напротив и сразу переходит к делу. «Прошу вас, пожалуйста, не говорите, что ничего такого не сделали и что ваше задержание – это произвол». Она смотрит на него с подозрением – «Приятное лицо», — снова отмечает Кампелло. «Высокое, и ее можно назвать красивой». И разговаривает, как воспитанный человек. «Вы сказали задержание? Я не арестована?» Она держится ровно и спокойно смотрит на комиссара. Но когда она говорит, у нее немного дрожит подбородок. У нее тонкие, и ухоженные руки, нет ни колец, ни лака для ногтей. Они лежат на столе, и временами она судорожно сцепляет пальцы, «Пока что нет», — отмечает Кампелло. «Но от этого вам никакой пользы, поскольку в данных обстоятельствах мы можем задержать вас насколько угодно до тех пор, пока все не обнаружится. Вы можете объяснить мне, почему меня здесь держат?» Она указывает на дверь. «И почему эти мужчины входят сюда и говорят мне гадости?» Кампелло устало машет рукой, словно «все совершенно очевидно». «Мы знаем, что вы информируете врага, что вы шпионка». Она широко раскрывает глаза. «Но это же смешно, я ведь уже сказала. Все, что вы уже сказали, не убедит меня в обратном. Я не знаю, работаете вы на нацистов, на итальянцев или на испанскую фалангу, или, возможно, на всех сразу». «Вы это всерьез?» Кампелла обводит рукой допросную и указывает на закрытую дверь. «По-вашему, это все несерьезно». Она сплетает пальцы, скорее напряжена, чем растеряна. «Я считаю это все оскорбительно», — она смотрит на него с вызовом. «Скажите же мне, что я такого сделала, чего не должна была сделать?» «Книжный магазин Сильтелек Габовича», — на удачу произносит полицейский. Она смотрит на него с удивлением и непонятно, подлинное оно или показное. «Я работала там всю испанскую войну. Вы, вероятно, можете спросить у хозяина». «Обязательно спросим», — соглашается Кампелло. «А теперь о террасе». Женщина по-прежнему невозмутима. «А что с террасой?» «Оттуда виден весь порт». «И что?» «Вот вы мне и скажите...» Женщина наклоняет голову и смотрит на него, как на идиота. «Послушайте, сеньор, я бывала на этой террасе сотни раз. Что в этом странного? Ваш фотоаппарат, тот, что у вас в сумке...» Я часто беру его с собой, люблю фотографировать, но сегодня я не снимала. Почему? Не знаю, она колеблется, но тут же объясняет. Раз на раз не приходится. Мы ищем пленку. Она в фотоаппарате. На той нет ни одного снимка, я имею в виду другую пленку. Какую другую? У меня была только одна, говорю вам, я не снимала. Даже с террасы. Я никогда не снималась с террасы, я прекрасно знаю, что запрещено снимать портовые объекты. Вы это знаете? Конечно. Как и все. Входит Писару с чашкой горячего какао и ставит ее на стол перед Еленой, та даже не смотрит. «Ну, а ваш отец?» — спрашивает Кампелло, когда помощник уходит. «Я вас не понимаю. Сейчас поймете». «Мы вас подозревали, поэтому прослушивали телефон в магазине Гобовича и в ближайшей будке. Ваши разговоры записаны». Женщина по-прежнему смотрит на него так, будто совсем не понимает его логики. Наконец она замечает чашку с какао, берет ее в руки, подносит к губам, отпивает глоток и снова ставит на стол. «И что плохого в этих разговорах?» — наконец спрашивает она. Ваш отец и двою родные сестры, вот что, и почтовая открытка. Мой отец живет в Малаге, у меня есть родня в Альхесиросе, тут нет ничего странного. Мы проверим. Пожалуйста. Кампелло пристально изучает ее в некоторой задумчивости. Это правда, заключает он, защищается она прекрасно. Без сомнения, даже слишком хорошо. Тогда он достает другой козырь из рукава. «Когда вы говорили по телефону, вы не назвали свое имя?» «Не назвала?» «Нет, вы представились Марией». Взгляд женщины чист, словно глаза у нее из кристаллов льда. «У вас же есть мое личное дело», — отвечает она спокойно, «где фигурирует мое полное имя?» «Меня зовут Мария Елена, и мои родственники обычно употребляют первое имя». «С каких пор?» «С детства?» «Это мы тоже проверим». «Кто бы сомневался?» Комиссар умеет держать удар, не меняясь в лице, он достает из кармана пиджака пачку сигарет елена и ее зажигалку кладет перед ней. «Вы вдова», — замечает он, — «вашего мужа убили англичане, а моего отца хотели расстрелять франкисты, поэтому мы скрывались здесь три года. Я не симпатизирую ни нацистам, ни фашистам». С этими словами она достает из пачки сигарету и щелкает зажигалкой. Кампелла отмечает, что она левша, и что пламя в ее пальцах дрожит. «Железная баба», — думает он про себя. Или умеет такой казаться, и делает это совсем неплохо. «Послушайте, не заставляйте меня прибегнуть к другим методам». Она медленно выпускает дым, прикрыв глаза. «Надеюсь, это не значит, что вы собираетесь меня пытать». Кампелла саркастически смеется. «А вы что, не обучены, как противостоять допросам и пыткам?» Она спокойно смотрит на него. «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно. Ради бога, не говорите глупостей». Несколько лет назад Кампелло допрашивал женщину, которая убила своего мужа ударом топора. Муж бил ее, когда напивался, и однажды ночью она подошла к нему спящему и решила эту проблему. Во время допроса и последующего суда, где она все отрицала, ее обнаружили на лестнице, Она сидела, вся перепачканная кровью и с топором в руках. У этой женщины не дрогнул ни один мускул на лице, даже когда судья поправил парик и зачитал смертный приговор. С невозмутимым лицом она отрицала все, когда ее вели на эшафот. «Обучена или нет, но я знаю, что вы шпионите в интересах врага. Я, — теперь она, похоже, оскорблена, — хозяйка книжного магазина? А почему бы и нет?» Несколько дней назад мы повесили продавца. Она наклоняется к нему, охваченная гневом. «Вы дурак! Как вы смеете! Как вам в голову пришла эта мерзость!» Она резко гасит сигарету, потом задумывается на секунду, откинувшись на спинку стула. «Я хочу говорить с консулом Испании, и чтобы вы сообщили ему о моей ситуации». «Это может занять несколько дней». Комиссар встает, устало улыбается, пытаясь скрыть свой провал. «Вы останетесь на Гибралтаре», — добавляет он. «Я же говорю, вы вынуждаете меня использовать другие методы». За свою долгую профессиональную жизнь на Гарри Кампелло разные люди смотрели по-всякому, но ни у кого не было такого презрения во взгляде, как сейчас у этой женщины. «Поступайте, как знаете», — говорит она. «А когда закончите, проводите меня до границы с извинениями».